при хорошем макияже. Она после смерти мужа даже и не помышляла о новом браке, хотя от претендентов на руку и сердце от двое не было. — Мы с тобой богатые наследники, — с усмешкой объясняла она сыну, — и теперь из-за того и за мной будет идти настоящая охота. Мы должны быть очень осторожны, чтобы не попасть в глупое положение. — Я закончил с делами, — объявил Валерий, садясь в кресло напротив матери. — Так что там с Анитой? — «Какие-то проблемы?» «Боюсь, что да», — вздохнула Нина. «Ты не заметил, что она в последнее время стала будто бы избегать нас?» «Разве?» Он удивленно вскинул брови. «Нет, не заметил. Тебе верно показалось». «Я не совсем точно выразилась». В голосе Нины Максимовны заметно проступила неуверенность, словно она боялась подобрать неверные слова. Ани-то избегает бывать у нас в присутствии Лары». Она не говорит об этом прямо, но я-то заметила. И если ты напряжешься и припомнишь последние несколько месяцев, ты не сможешь со мной не согласиться. Валерий нахмурился. Да, кажется, мать не так уж и не права. Если вспомнить... Вот они-то у них дома, они пьют чай втроем. Он, Нина и сестра. Звонит Лара из мастерской, сообщает, что закончила работать и минут через тридцать будет дома. Ани-то посматривает на часы, делает вид, что торопится и ровно через двадцать минут уходит. А ведь до звонка Ларисы даже и речи не было о том, что они Аните нужно куда-то по делам. Вот они-то договорится с ним о встрече. Но узнав, что брат придет с женой, тут же словно внезапно вспоминает о чем-то неотложном, и встреча переносится на другое время. Вот Анита пришла поздравить Нину с днем рождения, а Ларисы не было в тот момент, а вот она приехала к ним на дачу, а Лариса в тот раз оставалась в городе. А вот снова они сидят в гостиной, смотрят какой-то фильм по телевизору. Щелкает замок в прихожей, пришла Лариса, и Анита тут же начинает прощаться. «Да, если вспомнить, то все получается именно так, как говорит мать. Что же случилось? Какая кошка пробежала между женой и единокровной сестрой, дочерью отца от предыдущего брака?» «У тебя есть объяснение?» — спросил Валерий. «А чего ты избегаешь глядеть на мать?» Нина покачала головой. «Нет. Я думала, может быть, объяснение есть у тебя». В любом случае, эта ситуация меня тревожит. Они-то так много сделали для всех нас. Я теперь не представляю нашей жизни без нее. И мне не хотелось бы, чтобы из-за лары между нами. «Нина, ну при чем тут Лара?» — раздраженно перебил Валерий. «Лара — совершеннейший ребенок. Она ни при каких условиях не может встать между нами и Анитой. Она дитя, понимаешь? Невинное, простодушное дитя во всем, что не касается живописи. Я думаю, дело не в Ларе, а в самой Аните. Я в ближайшее же время поговорю с ней. Уверен, что все разъяснится и окажется какая-нибудь ерунда. Дай Бог, чтобы ты был прав, сынок». Но мысли у меня не очень-то приятные. «Какие мысли, мама? Что ты себе напридумывала?» «Со временем скажу. Мама, говори немедленно», — потребовал Валерий. «Что произошло? Я чего-то не знаю?» «Сынок, не дави на меня. Либо я окажусь права, и ты сам обо всем узнаешь, либо я ошибаюсь, и тогда я со смехом тебе все расскажу и попрошу прощения за то, что подозревала Лару». «Нина!» Он собрался было высказать матери свое негодование. Ведь нельзя же так, честное слово, напустить туману, заговорить о каких-то подозрениях, а потом спрятаться в кусты и, прикрыться обещаниями, со временем все объяснить. Такой стиль общения, допустим, между чужими людьми, между посторонними, но между близкими, родными. Это уж слишком. Да и в чем можно подозревать Ларку? В том, что она ворует деньги из сумочки матери Леониты. С наркоманами это случается сплошь и рядом, но только в том случае, если они нуждаются в деньгах. А Лариса у них не нуждается. Валерий всегда дает ей большие суммы. Впрочем, как знать, может, она глотает что-то запредельно дорогое. и даже этих сумм не хватает. Все это промелькнуло в голове мгновенно, но Риттер не успел ничего сказать, потому что зазвонил телефон.